Минашка смотрит на него как-то странно, снизу вверх, и говорит мужским своим голосом, «Дайте-ка мне расписк, что на обратном пути вы не поскользнетесь на ровном месте и не сломаете себе ногу». «Уж это, как кому на роду написано», — отвечает Рувин и смотрит на нее добрыми, улыбающимися глазами. «Это может случиться с богачом еще скорее, чем с бедняком, потому что богачу есть на что хворать». — Вы очень умный человек, — отвечает с вирепеями но у человека, который желает другому человеку сломать себе ногу, может отсохнуть язык, да так, чтобы он даже не знал, откуда что взялось. — Ну что ж, — отвечает Рувин, все с той же усмешкой, — и язык не худо, лишь бы упаси бог не у бедняка. Жаль, что сад не перешел к яблочнику рувин. Мне это было гораздо больше по душе. Вы такой ведьмы, как лихориха, не видывали. Упадет какое-нибудь червивое яблоко, высохшее, как лицо, у старенькой бабушки. Она не поленится, нагнется, подымет его, положит в подол и унесет. Куда она их таскает? Наверное, на чердак. А, может быть, в погреб? Скорее, в погреб. Я слышал, что в прошлом году у нее сгнил полный погреб яблок. Ну, разве не сам Бог велел рвать у нее в саду яблоки? Да, но как их рвать? Забраться в сад ночью, когда все спят, и набить полные карманы? Было бы, конечно, самым разумным делом. Но что скажет пес о яблоке? Нынешним летом, как назло, одно к другому, так и просят, умоляю, чтобы их сорвали. Что мне делать? Знать бы такое слово, заклинание, чтобы яблоки сами ко мне шли? Я долго-долго думал и придумал. Ни слово, не заклинание, а нечто совсем иное. Палку. Длинный шест с гвоздем на конце. С этой палкой, лишь бы попасть гвоздем в яблоко у самого хвостика и потянуть к себе. Яблоко ваше! Держите только палку так, чтобы яблоко, не дай бог, не упало на земь. Ну, если упадет невелика беда, она подумает, что ветер сорвал. Разумеется, яблоко гвоздем не задевайте, а то она догадается. Клянусь вам! Честным словом, что я ни одного яблока не попортил и не падало у меня ничего. У меня яблоки не падают. Я знаю, как держать шест, когда берешь яблоки. Главное, не торопиться. Куда вам спешить? Заполучили яблочко? Съешьте его потихоньку. Отдохните немного и продолжайте свое дело». Уверяю вас, никто на свете знать не будет. Ну, поди угадай, что эта ведьма знает, сколько у нее яблок на дереве. Видно, она их сосчитала днем. А на утро заметила, что несколько штук не хватает. Спряталась у себя на чердаке и стала подглядывать, а вот сюда-са поймать вора. Так я и предполагал. Как же она иначе могла догадаться, что я лежу у Мендла на крыше и орудую шестом? Добро бы она меня поймала одна, без свидетелей. Я бы ее как-нибудь умилостил. Но я как-никак сирота. Может, она бы и сжалилась надо мной? Так нет же. Она пошла за моей мамой, за соседкой песи за резничихой, взяла их всех с собой вскарабкалась вместе с ними к нам на чердак. Эдкая ведьма! А с чердака им уже нетрудно было увидеть через окошко, как я управляю со своим инструментом. Но что вы скажете? Хорошо, сокровище! Теперь верите. Слова эти принадлежали лекарей. Я узнал ее мужской голос. Повернув голову к чердаку, я увидел всех четырех женщин. Я не бросил шеста с яблоком, он сам выпал из рук. Счастье, что я сам удержался на ногах. Я не мог никому в глаза смотреть. Если б не пес в саду, я бы спрыгнул и убился со стыда. Хуже всего для меня были мамины слезы. Она, не переставая, плакала, рыдала и причитала до мной. Горе мне, горе мне, до чего я дожила. «Я думала, мой сиротимушка ходит в синагогу, а он, оказывается, лежит на чердаке и рвет чужие яблоки». А ведьма стоит с ней рядом и гремит своим басом. Пороть его надо, озорника эткого, полосовать до крови, чтобы мальчишке неповадно было, чтобы он знал, как вор...» Мать перебивает, не дает договорить слово «воровать». Вон сирота». — Несчастный, — твердит мать и целует у лекарихи руки, умоляет ее, чтобы она простила меня. Больше этого никогда не будет. Она клянется всеми клятвами на свете, что это в последний раз. Не то умереть ей самой, либо меня, сохрани бог, похоронить. Пусть поклянется, что он никогда больше даже не взглянет на мой сад, требует лекариха своим мужским голосом без капли жалости к сироте. Чтоб у меня руки отсохли, чтоб у меня глаза вылезли, — говорю я, — иду с мамой домой. По дороге я выслушиваю ее норовоучение и, глядя на ее слезы, плачу и сам горько-горько. — Скажи мне, скажи мне только, что из тебя выйдет, — говорит мать со слезами на глазах и жалуется на меня моему брату эли Брат выслушивает всю историю с яблоками и бледнеет, вероятно, от гнева. Видит, и мать пугается, как бы он меня не побил, и шепотом просит его не трогать меня, потому что я сирота. «Кто его трогает?» — говорит мой брат Эля. «Я только хотел бы знать, что из него выйдет, что из него выйдет!» Так говорит мой брат Эля, искрежещая зубами. Скажи ему, что из меня выйдет. А я знаю. Может, вы знаете, что из меня выйдет. Мой брат Эля женится. Поздравляю вас. Знаете, мой брат Эля женится. Батюшки, что творится? Весь город котлом кипит, Весь мир ходуном ходит. Так говорит наша соседка Песя толстая. Она уверяет, что свадьба будет на славу. Такой свадьбы, по ее словам, давно уже не было у нас в городе. Из-за чего такой шум? Из-за того, что все нас жалеют. Мать-вдова, жених-сирота, а отчасти из уважения к памяти отца. Отец, царство ему небесное, оставил по себе доброе имя. При жизни, правда, что-то не слыхать было, чтобы о нем говорили много. Но сейчас, после смерти, кантор Пейся возвеличен и увенчан славой. Спасения нет. Послушай только, что говорят мои маме люди. Они говорят, что отец невесты не хвор взять на себя все расходы, да еще и приглатить кое-что. Он не должен забывать, говорят они, что мужем его дочери будет сын. Ан, торопись.